Глава пятая. Игра в загадки. Восточная часть герцогства Альбан, монастырь святого Лена резиденция великого магистра инквизиториума в королевстве Арморика, седьмое число месяца Ундецимуса, 1218 год от пришествия света истинного. Догорающая свеча в массивном подсвечнике совсем оплыла, Фитиль затрещал и покосился, а потеки воска хлынули на блестящую бронзовую чашечку держателя. Немолодой человек в темно синем одеянии с широкой серебристой оторочкой по воротнику оторвался от чтения письма, устало откинулся на спинку высокого кресла и прикрыл глаза. Свеча продолжала трещать и коптить. Сзади от двери в соседнюю комнату к столу бесшумно подошел высокий юноша, серой шерстяной сутане и меховых тапочках, заменил свечу новой. Глянул на остальные, ровно и сильно горящие. До утренней службы еще час, не открывая глаз, произнес человек в кресле. «Разве ты не должен в это время быть в постели, сын мой?» «Мне не спится, магистр. Не нужно ли вам чего-нибудь еще?» «Пожалуй». Названный магистром открыл глаза, посмотрел ясно и холодно. «Мне определенно нужно, чтобы ты поразмыслил над следующим. Рвение к служению похвально, но не за счет здоровья. И тем более не за счет истины. Не спится в самом деле?» «Простите, магистр», — прошептал юноша, заливаясь румянцем до ушей. «Вы не спали, и я подумал...» Что я не смогу сам поменять свечу или подлить свежих чернил? Невысокого же ты мнения обо мне, Бертран. И если ночные бдения войдут в привычку, придется ограничить тебе доступ к библиотеке. Книга должна быть радостью и ценностью, а не средством скоротать время в ожидании, пока догорит очередная свеча в моем подсвечнике. «Простите, магистр», — повторил Бертран, опустив взгляд. Я согрешил против истины, да простит меня свет, и вы простите. Прощаю. Явишься к брату Григорию, он назначит, сколько часов искупления за ложь ты проведешь с мечом в тренировочном зале. После этого и сон будет лучше. Ну-ну, мальчик мой, хватит краснеть, как юная дева. И раз уж ты здесь, а да заутренне мало времени, запечатай эти письма. Да, магистр? Просияв, Бертран кинулся в соседнюю комнату, спустя несколько минут вернувшись оттуда с палочкой сургуча. Присев на второе кресло сбоку от стола, он принялся старательно и бережно греть сургуч над свечой и капать вязкую темную массу на конверты. Магистр достал из-за ворота сутана цепочку с серебряным кругляшом печати. «Что наш гость? Ты видел его вчера?» Спросил он, оттискивая клеймо на очередном конверте и подвигая его обратно Бертрану. «Да, магистр, мэтр Винченцо в добром здоровье и благополучии. С утра занимался с братом Григорио фехтованием на пиках, потом посетил библиотеку и гулял в саду. А после вечерней службы писал письмо домой и попросил меня отправить его как можно быстрее. «Хорошо, так и сделай. Ну вот, все». Можешь идти переодеваться к заутрене. я помолюсь здесь, а после службы и завтрака пригласи мэтра Винченцо зайти ко мне. Поклонившись, юноша вышел, прихватив ковш и огарок свечи. Магистр встал, вышел из-за стола на небольшой коврик перед камином и, сцепив пальцы, несколько раз потянулся вперед, затем заложил их за голову, пошевелил лопатками, изгоняя усталость. С усилием поднял и опустил плечи, одно из которых оказалось заметно ниже другого. За окном гулко ударил колокол, потом еще раз и еще, отбивая время утренней службы. Поддернув сутану, магистр встал на колени, повернувшись в сторону восхода и глубоко вздохнул. Мерный, медленный бой медного колокола сменился быстрым серебристым перезвоном, словно ликующим. «Во славу света истинного, воплотившегося в том, кто пришел в одни мрака и неверия, в земли опасности и нечестия!» Губы шевелились легко, и магистр привычным усилием заставил себя говорить медленнее, вслушиваясь и вдумываясь в каждое слово. Сколько лет прошло, а он все еще торопится в молитве, как нерадивый послушник, что проговаривает святые слова не сердцем, а всего лишь плотью. Ради истины, животворящей обличающей, благочестия непритворного и восславляющего. Слово Твое возглашу вблизи и понесу вдаль, да будет оно мне щитом и мечом и зерном, падающим в землю благодатную. Не осудит меня проклинающий и не соблазнит обманывающий. Сердце мое сосуд Твоей истины, да сохранится она в нем без изъяна. Тихо и ровно льющиеся слова, привычный холодок по спине. Каждый раз, каждый раз за все эти годы он ждал, что однажды холод испуга обернется карающим пламенем и сожжет его нечестивую плоть, пораженную ядом проклятого дара. Но пламени не было. И каждый раз он до слез, до иступления был благодарен за то, что не отвергнут. Свет истинный, справедлив. Разве его вина в рождении под сенью проклятия? Разве он виноват, что пламя и мороз мешаются в крови, то обжигая, то холодя, стоит лишь утратить самообладание? Потому и ходит он, магистр инквизиториума в церковь, куда реже, чем положено пасану. По избегает служб в дни, когда соблазн особенно силен, как женщина избегает мужа в дни своей нечистоты». Лик истинного слишком сурово глядит с фресок и икон на порченную овцу своего стада. Овцу, которой приходится искать и искоренять порчу в других. От его взора сила поднимается изнутри, кипит, бурля и пытаясь вырваться наружу. «Свете мой, свете истинный, усмири ее, молю тебя. Очисть меня, освободи от проклятия в крови». Выжги его силой своей, если пожелаешь, забери вместе с жизнью, если на то воля твоя. Разве тебе неведомо, что никогда ни единого мгновения не желал я этой власти? Но если это испытание твое, то я клянусь нести его смиренно и беспрекословно, свете мой благодатный. Один из монахов, проходя по дорожке мимо кельи магистра и случайно заглянув в окно, замер и попятился в смущении. По лицу магистра, сложившего ладони в молитвенном жесте, текли слезы. Невидящий взгляд был устремлен в даль на восходящее солнце, и лучи окрашивали резкое, словно вырезанное из темной кости лицо в цвет старого золота. Благоговейно осенив себя знаком света, монах поспешил прочь, стыдясь собственного неусердия на сегодняшней молитве. А колокола все звонили, нежно и переливчато радуясь восходу и новому дню, призывая пробудиться не только телом, но и душой. Спустя время, когда обитатели монастыря давно растеклись после службы, кто в трапезную, кто на кухню, магистр все еще стоял на коленях в изнеможении, чувствуя, как судорога сводит затекшие мышцы, Зато на душе светло и легко, будто молитва омыла ее, испачканную ежедневными и еженочными тяжелыми мыслями. Стать бы монахом не по названию, а по сути. Запереться в келье, принять обед молчания, смирения перед нижайшим из низших. Постом, слезами и непрестанной молитвой очистить душу и разум от мирской грязи, искупить все сотворенное в тяжком служении. Нельзя. Чтобы взошел росток благодати изброшенного семени, кто-то должен удобрять поле навозом и стеречь семя от жадных птиц и участь того, кто не жалеет души своей, благословенно. Может быть, для этого и призвал его свет истины, чтобы дать возможность обратить проклятие на службу благодати. В дверь постучали, приоткрыв смущенно кашлянули в щель, Медленно поднявшись с колен, Поврежденные и плохо сросшиеся связки протестующие заныли, магистр обернулся. «Доброго утра, святейший мэтр Игнаций! Простите, что помешал вашей молитве!» Жизнерадостный толстячок с хитроватым лицом удачливого купца или банкира говорил на языке их общей родины, и магистр улыбнулся небрежным движением ладони, стирая капли слез с лица. «Здесь, в полудиком и непросвещенном краю», Услышать родную речь – настоящее удовольствие, редкое к тому же. Даже братья, приехавшие на служение вместе с ним, все чаще говорят между собой на местном наречии. Столько лет прошло. «Не вам просить прощения, мой дорогой брат. Разве не я пригласил вас в это время? Садитесь, прошу вас. Вы уже позавтракали? Может согреть для вас вина?» «О, я уже воздал должное вашим поварам, Светлейший», – разулыбался Винченца Гватескара, посол Святого Престола, опускаясь в кресло. «Думаю, с вином стоит погодить хотя бы до полудня, лучше успокойте мою тревогу. Значит ли ваше приглашение, что вы получили добрые вести?» «Вести, да, но не добрые, дорогой брат, а совсем наоборот». Глядя, как неуловимо подобрался и посерьезнел гость, Игнаций вздохнул, обошел стол и сел в собственное кресло. «Увы, мои вести черны, как душа грешника. Брат Ансельм, везший нам от престола пастыря частицу света истинного, погиб в пути вместе со всем отрядом. Скорблю и сожалею, брат мой». «Ансельм? О, свете мой!» Посол медленно поднес к побледневшему лицу пухлой ладони, прижал к щекам и покачал головой. — Ансельм! Воистину, черные вести! Неужели все убиты? — Все до единого, — подтвердил магистр. — Два паладина и отряд рыцарей, да успокоятся их души в свете. — Воистину! — пробормотал Винченца, отводя ладони от лица. — А что же реликвия? Неужели... «Нет, брат мой, не бойтесь. Реликвия не осквернена. Мои люди уже везут ее в Бревален, чтобы передать архиепископу Арморикскому». «Слава свету!» – выдохнул Винченца. «Когда вы узнали обо всем, Мэтр? И как?» «Вчера, после вечерней службы, узнав, что отряд епископа пройдет рядом, я послал людей, чтобы встретить их. Признаться, я лелеял надежду прикоснуться к благодати реликвии». Магистр помолчал, и Венченце энергично закивал в ответ. «Разумеется, мэтр, как же иначе? А дальше?» «Увы, случилось страшное», — вздохнул магистр. «В дороге на отряд архиепископа напали, используя магию. К счастью, те, кто предался тьме, не могут прикоснуться к истинной реликвии, и она осталась нетронутой». «Благодарение свету», — проговорил Венченца. Благодарение ему за это. Но какой удар! Брат Ансельм, известный ученостью и благочестием, истинный хранитель и ревнитель благочестия. И наши братья. О, какой удар! Я оскорблю об их смерти, — отозвался магистр. Клянусь в том светом истинным и его благодатью. Надеюсь, Маленький человечек выпрямился в кресле, не выглядя ни смешным, ни жалким. «Вы примете все меры к розыску преступников. Возмездие должно быть страшным и неумолимым, магистр?» «Разумеется», — спокойно подтвердил магистр. «Все, что смогу, в меру моих скромных полномочий. Я неоднократно докладывал престолу пастыря, что местная духовная власть...» не всегда оказывает мне должное содействие, увы, возможно, опасаясь за свои привилегии. «Местная власть!» — Венчан скривился словно хлебнув кислятины. «Сказать по правде, архиепископ Арморикский производит благоприятное впечатление и кажется человеком рассудительным и благочестивым, но он местный» из народа, чье упорство во мраке язычества стало нарицательным и слишком уж привержен мирским благам, как я заметил. «Не мне корить, Прилата, в сия арморики за что-либо», помолчав немного, ответил магистр. «Вы же понимаете, скажу лишь, что я предлагал ему помощь в сопровождении реликвии. Увы, епископ отказался, будь там мои люди». Все же у них куда больше опыта в противостоянии тьме. «Какая гордыня!» — покачал головой гость. «Какая губительная гордыня!» «Я поразмыслю над этим, магистр. Полагаю, мне удастся убедить престол пастыря расширить ваши полномочия. Подумать только! Отказаться от помощи и погубить столько братьев, едва не утеряв святыню». Ваш секретарь, этот славный мальчик, Бертран, должен был отправить мое письмо. Оно уже ушло? Насколько мне известно, курьер еще не отправился, мэтр. Тогда пусть его задержат, а мне вернут послание. Я хочу переписать его. Простите, мэтр Игнации, ваши вести и вправду черны. Позвольте мне удалиться. Хочу вознести молитву за душу брата Ансельма и его спутников. «Да, конечно», – сочувственно отозвался магистр, поднимаясь, чтобы проводить гостя. Дождавшись, пока толстячок выкатится из комнаты, магистр обессиленно опустился в кресло, накрыв ладонью крошечное колечко из темного металла, лежащее на столе среди писем. Город Бревален, столица Арморики, дом мессира Теодоруса Жафреза, секретаря его светлейшества архиепископа Арморикского, десятое число месяца Ундецимуса, 1218 год от пришествия Света Истинного. Солнечный зайчик весело прыгал по гладким деревянным панелям и потолку, иногда перескакивая на покрытый мягким ковром пол. Но на пестром светлый блик было плохо видно, и зайчик возвращался на стены. Иногда детская ладошка накрывала осколок зеркала, и зайчик исчезал, чтобы тут же вернуться вновь. Тогда светловолосый мальчик лет пяти, сидящий на ковре посреди небольшой комнаты, едва заметно улыбался. Небольшое окно, ведущее в соседнее помещение, он то ли не замечал, то ли просто не понимал, для чего оно. «Сколько он может так сидеть?» – спросил архиепископ Домициан, стоя у окна рядом с Теодорусом. «Сколько угодно. Час, два, три. Если прервать игру, расплачется и не будет говорить». «Я не могу столько ждать», – поморщился Домициан, нервно теребя широкий манжет, расшитый золотой канителью. Длинное одеяние из тончайшей темно-синей шерсти облегало его фигуру, выгодно подчеркивая стройность и величественную осанку. «Пожалуй, немного более выгодно, чем следовало бы священнослужителю. Но кто осмелится упрекнуть в мирской слабости самого архиепископа?» Не отрываясь от окошка, Домициан поправил на груди цепочку с серебряным гербом арморики, наложенным на святую стрелу в круге, и снова заговорил. «Неужели ничего нельзя сделать?» — Теодорус пожал плечами. «Попробую, светлейший, но не могу обещать». «Даже Диан Ханан постарше не имеют понятия о необходимости, а это маленький ребенок. Идемте, но обещайте молчать, пока я буду спрашивать». «Разумеется», – хмуро бросил епископ Арморикский вслед за собеседником, отходя от окна. Выйдя из комнаты, они прошли по коридору до следующей двери. «Молчите же», – повторил Теодорус, проходя в комнату. Ребенок играл с зеркалом, даже не повернув головы к вошедшим. Подойдя, Теодорус опустился на ковер перед мальчиком, достал из кармана пригоршню блестящих кусочков смальты, высыпал на пол и принялся перекладывать с места на место, не обращая внимания на епископа, вставшего в нескольких шагах. Наконец, мальчик, оторвавшись от игры с зеркалом, глянул на камешки. Теодорус продолжал перекладывать их. «Дай!» сказал мальчик, протягивая руку. «Не так». Теодорус с готовностью подвинул осколки мозаики к мальчишке. Тот, склонив голову, несколько мгновений рассматривал их, потом перемешал и разложил снова, на первый взгляд, в совершенном беспорядке. «Вот так», — сообщил он, вглядываясь в камни. «Еще есть?» «Больше нет, зато есть загадка. Хочешь?» «Хочу» подумав немного, сказал мальчик. «Она большая или твердая?» «Она маленькая», сказал Теодорус. «Но твердая, как орех». «Люблю орехи», отозвался мальчик, сдвигая один кусочек смальты на полпальца влево и вглядываясь в изменившуюся картину. Не удовлетворившись, он вернул его на место, повернув немного иначе. «Тогда слушай», слегка улыбнулся Теодорус. Один человек спрятал орех и никому не сказал где. Никто его не может найти, потому что это особенный орех, и никто не знает, какой он. Другой человек прислал мне в подарок такой же орех, чтобы я посмотрел на него и нашел первый. А как его найти? «Неправильные кусочки», – наклонив голову, отозвался мальчик. «Маленькие и мягкие». «Мягкие?» «Мягкие» подтвердил мальчик. «Это твой орех?» «Нет, не мой, он ничей». «Так не бывает», сказал мальчик, двигая одни кусочки друг от друга, а другие соединяя вместе. «Это орех того, кто спрятал. Значит, все хотят его найти». «Все это кто?» терпеливо уточнил Теодорус. «Все это все. В твердом орехе горькое ядро, а ягоды мягкие и сладкие». Зато у орехов есть листики, у ягод тоже. Ты ищешь орех, а найдешь ягоду. Любишь ягоды? Протараторил мальчик. Люблю, а как мне найти орех? Это неправильная загадка, нахмурился мальчик. Ты ищешь орех, а надо ягоду. Где ягода, там и орех. Орехи носят вороны. Попроси ворона и дай ему ягоду, а ворон тебе найдет орех. «Хорошо», — сказал Теодорус, усаживаясь на ковре поудобнее. «А где мне найти ворона?» «Ты разве не знаешь?» — удивился мальчик, сунув палец в рот и тщательно облизывая его. Прикоснувшись мокрым пальцем к паре кусочков смальты, он оставил на них блестящие пятна. «Ворон живет на деревьях. Деревья зеленые, у них есть листики. Только сейчас осень, листиков уже нет». «Теперь ворона хорошо видно, он же черный». «Точно, он черный. А на каком дереве он сидит?» Не отвечая, мальчик перемешал мозаику и сложил ее заново, в другом порядке. Потом еще раз и еще. Двое взрослых терпеливо наблюдали за ним, архиепископ хмурясь. Теодорус спокойно и расслабленно. «Ворон черный», — повторил, наконец, мальчик. «Он летает, где темно. В ворона кидают камни. Много камней. Ворон любит ягоды. Найди ягоду, а ворон найдет тебя. И орех. Только смотри, где орехи, там деревья. Листиков у них нет, а колючки острые». «Я буду осторожен», — серьезно пообещал Теодорус. «А где деревья?» «Деревья на холмах». Удивленно взглянул на него мальчик большими голубыми глазами. «На старых-старых холмах, и деревья, и трава, и цветочки, они все ждут, пока придет осень и облетят листики. Тогда все будет хорошо видно, и хозяин ореха тоже придет его искать». «Кто придет?» — спросил невольно дрогнувшим голосом Теодорус, обернувшись и бросив предостерегающий взгляд на архиепископа у двери. «Хозяин ореха?» «Ага», — весело согласился мальчик. «Ты его ищешь, и ворон будет искать, и деревья будут. Как же ему не прийти? Это ведь его орех. Вот весело будет. Все камешки перемешаются. Он перемешает камешки и сделает все не так. А ты меня обманул. Это не маленькая загадка. Это очень большая загадка. У меня таких больших загадок еще не было». Раскрасневшись, он поднял блестящие глаза от ковра, посмотрев на собеседника. «Очень большая загадка», — повторил с удовольствием. «И как не отгадывай, все равно выйдет неправильно. Люблю такие. Все, уходи, я спать хочу». Отвернувшись, мальчик сгреб кусочки смальты в кулачки, крепко сжал их и улегся прямо на ковре, свернувшись клубочком и прижав руки к груди. Двое в комнате молча смотрели, как он засыпает, приоткрыв розовые губки и хмурясь во сне. Потом Теодору тихо встал и на цыпочках попятился к двери, увлекая за собой епископа. Выйдя в коридор, он снова замкнул дверь ключом и спрятал его в карман. «Ну и что значит это бессмыслица?» – с тихой ровной злостью спросил архиепископ. «Успокойтесь, светлейший». Неужели вы даже в детстве не играли в загадки? Все довольно ясно, если вы хоть на минутку отбросите привычный взгляд. Признаться, мне страшно от подобной ясности. Обычно наше сокровище изъясняется куда туманнее. Это ясно? Орехи, вороны, ягоды? А еще деревья и холмы, подхватил Теодорус. А что вы хотели от Деан Ханан? Они смотрят на мир иначе и видят сокрытое от наших глаз. Конечно, они говорят загадками. Чем глубже проникает взор в сокрытое, тем труднее им его объяснить простому человеку. Возблагодарите свет, что этот мальчик хотя бы не отказывается вообще говорить с нами. Счастье, что мы нашли его до того, как разум начал угасать. Разговаривая, они вернулись в ту же комнату, из которой вышли до этого. Архиепископ, все так же хмурясь, застыл у жарко-горящего камина. Теодорус уселся за стол, поставив на него локти и подперев ладонью лицо. «Орех — то, что мы ищем», — сообщил он безмятежно собеседнику. «Это-то должно быть понятно, и сами мы его найти не сможем, но его может найти ворон». «Великолепно!» — со злой иронией отозвался Домициан. «Осталось найти ворона и ягоду, чтобы поменять одно на другое, не так ли?» «Вы начинаете понимать», — с легкой усмешкой подтвердил Теодорус. «Ворон, черный, это ведь тоже несложно». «Черный, тьма? Кто-то преданный тьме?» «Преданный тьме, но летающий на воле». Ворон, в которого постоянно летят камни. Достаточно ясно. Мы ищем человека, который чем-то связан с вороном. Прозвище, место, облик. Это может быть что угодно. Когда найдем, тогда и поймем, что это за ягода, за которую он обнаружит нам орех. И берегитесь колючек деревьев со старых холмов. Улыбаясь, Теодорус откинулся на спинку кресла. Старые холмы? «Ситхи?» «Ситхи, конечно. Деревья, цветы и травы на холмах, которые ждут, пока облетят листья. Ситки, которые тоже ищут наш орех, и у них колючки. О да, светлейший, вы начинаете понимать. Сказать по правде меня беспокоит не это. Наш маленький пророк сказал, что орех будет искать и его хозяин». Тишина обволокла комнату мягким душным покрывалом. Двое молча смотрели друг на друга. «Невозможно», — хрипло сказал архиепископ, отводя взгляд от собеседника. «Это невозможно». «Вам виднее», — усмехнулся Теодорус. «Будем надеяться, что Дэн Ханан имел в виду нечто другое, и камешки известного нам мира не перемешаются окончательно, когда придет хозяин ореха». Веселое дело узнавать будущее у Деан Ханан, верно?» «Да уж», – пробормотал Домициан, смахивая капли пота с лба. «Но это всего лишь мальчик. Как он может знать?» «Если бы я это понимал», – пожал плечами Теодорус, вставая из-за стола. «Я бы тоже мог прочитать судьбу мира в пригоршне битой смальты. Но храни нас высшие силы от подобного знания». Оно не для человеческого разума. Потому Деан Ханан исходит с ума, как только начинают осознавать его. «Ищите ворона светлейший и поторопитесь. Листья с деревьев облетели. Все решится этой осенью». Выйдя, он тщательно прикрыл за собой дверь, оставив за спиной изваянием замершую фигуру в темно синей с золотом сутане. Наместнику престола пастыря определенно было о чем подумать, глядя в окно на голые ветви и низко нависшие дождевые тучи.